Глава третья. Печаль и счастье короля Аллела Как бы там ни было, одним кувшином вина короля не поздравляют. Это первое, что пришло в голову принцессе поутру, когда солнце еще только собиралось подниматься над лютыми островами. «Дожил», — буркнул разбуженный супруг, «чтобы моя молодая жена с утра пораньше думала о каком-то плешивом корольке». «Ты же полномочный дипломатический представитель, так что ты прежде всего должен...» «Сейчас я покажу тебе, что я прежде всего должен». «Детей разбудишь». Дети до шестнадцати лет в таких случаях послушно спят. Или делают вид, а, собственно, никто и не сопротивлялся. Вот только спустя какое-то время Юрк поймал себя на мысли. «А все ли так, как было до вчерашнего разговора?» «Все было так или казалось?» Если меня покормят, то за завтраком я согласен обсудить выдвинутую тобой проблему меж... Э, островных дипломатических отношений. На повестке дня две погремушки. Или нет? Фи, благородный Эрл, что за скупердяйство? И это после того, как ты в честь наследного первенца стащил из какого-то английского музея драгоценнейшую ванночку для купания младенцев? А, лохань из яшмового фарфора. «На самом деле это была всего лишь увеличенная копия. Ты уж извини, я малость смошенничал. Черта с два мне отдали бы кембриджский оригинал, даже для всех королей Джаспера вместе взятых. А вот чем теперь ублажить Алелла, ума не приложу». «Мой отец ограничился колыбелькой». «Эврика, вот это мы и соорудим. Трехспальный малышовый тримаран, так сказать. У нас на севере имеется несказанной красоты древесина». Карельская береза, цвета темного золота и вся в завитушках. Если учесть, что твои мастеровые сервы, когда переключишь их на форсированный режим, работают с молниеносной быстротой, то мы можем иметь этот уникум уже к вечеру. Остановка только за тем, чтобы слетать на землю за березовыми заготовками. Когда-то это дерево было редкостью, но теперь развели обширные плантации на Кольском. Словом, я обернусь за минуточку». Моносения бесшумно вздохнула. За этот год она уже смирилась с той радостью, которая невольно прорывалась в интонациях супруга, когда он под каким-нибудь предлогом собирался на родную планету. «К твоим минуточкам?» «Я, увы, уже привыкла». «Жена, не ворчи, это перейдет в привычку». «Если ты ревнуешь меня к земле, пошлем кого-нибудь другого, хотя бы по Мецу. В последнее время у него постоянно какая-то обиженная рожа». «Не советую, обязательно что-нибудь да перепутает». «Сорг или дус надежнее. Ты же знаешь, мое твое величество, твоя воля законна. Будь ее воля, она навсегда стерла бы из памяти своих дружинников барсучий остров, крошечную звездную пристань земли, где вот уже больше года все оставалось неизменным, чтобы в нужный момент любой из обитателей бирюзового дола мог перенестись туда. Но ее воля в последнее время что-то слишком часто упиралась в тупики». Так или иначе, облистательная колыбель была готова уже к закату. Золотистое чудо с медальонами из северского бисквита. Компилятивный шедевр генерального эрмитажного компьютера. «И все-таки наша лучше», — ревниво заявила принцесса, имея в виду перламутровый дар своего отца. «Ну как, летим мы к Алелу сейчас или откладываем это на завтра?» «Милейшая ушинь, несомненно, накормит, и притом обалденно вкусно» а первейшее правило путешественника — никогда не откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня. «Муж мой, любовь моя, скажи, ты все еще чувствуешь себя заблудившим сопутником?» И как бы шутливы ни были ее слова, Юрк почувствовал в них неизбывную горечь. В воздухе повисла прохладная, как лягушачье брюшко, пауза. «Ну, тогда прямо сейчас и летим», — Я только возьму Ю-Ю и толкаем эту люльку прямо ко входу валела в дом». «Нет, так не пойдет. Можем кого-нибудь с ног сбить. Я полечу первое, а ты жди, пока я не приготовлю свободное место для подарка. А то ведь у этого государя жилье тесновато. Когда позову, пусть кто-нибудь, хоть тот же Пы, переправляет и тебя, и колыбель». «Заметано», — кивнул Юрк и привычно чмокнул супругу возле ушка. Она исчезла, и Юрк от нечего делать принялся покачивать ногой драгоценную люльку. Изрядно потяжелевший наследник, которого он привычно держал поперек живота, сосредоточенно разглядывал накладной медальон, соображая, как бы его отколупнуть. не не шепнул ему Юрк, — попортишь подарок, огорчишь мамочку. Мамочка что-то замешкалась. Наконец совсем рядом раздался ее приглушенный голос. «Мы в королевском висячем садике. Место приготовлено справа от обеденного стола». «Давайте, ребятки, кто-нибудь», — скомандовал Юрк. За эту зиму в гостеприимном доме Алела перебывала по очереди вся дружина, так что хватило легкого и не вполне почтительного толчка кого-то из младших, и Юрк уже стоял возле жены в цветниковой коробочке, разместившейся на крыше королевского дома. Тотчас же рядом появилась и дарственная колыбель». Он открыл было рот для поздравительного возгласа и поперхнулся. Моносения и бледная, как рыбья чешуя, Ордиень с новорожденным младенцем на руках замерли друг против друга, и у обеих выражение лица было прямо-таки невразумительным. «Да что это с ними? Успели чисто по-женски подцапаться? «Ну нет, ненаследная принцесса Джаспера до этого не опустилась бы, а малышка Орди была воплощением кротости». «Тогда что?» Но тут обе женщины смущенно встрепенулись, как бы извиняясь за невольную неловкость, и начались традиционные ахи и охи. «Ну надо же, девочка! Хотя сынишка, даже третий, все равно лучше! Да какая хорошенькая, просто прелесть! А у Леонардо все равно красивше! Вся в маму! Поди разбери, что там на самом деле, все они желторотики одинаковы!» Просто прелесть крутила светлой, почти безволосой головенкой и пускала пузыри, являя собой общевселенский стандарт новорожденный Homo sapiens. Явились старшие сестры с сыновьями. родомофань, с таким же светловолосым наследником престола, в требовательных воплях которого при желании уже можно было распознать истинно имперские нотки, и шамшиень с рыжим плотненьким крепышом. Ну, этот-то рожицей был весь в папашу и также молчалив, Алэл не показывался, зато впорхнула сияющая ушинь, и разговор потонул в бесчисленных традиционных «милые вы мои». В колыбель полетели перинки, подушечки и все трое младенцев. Счастье было всеобщим. Юрк, правда, впервые почувствовал себя здесь не в своей тарелке, оглушенный щебетом восторженных мамаш, и уже искоса поглядывал на кузнечного Эрла, прикидывая, как бы им объединиться во имя мужской солидарности. И тут появился Алел. Царевны разом притихли. Невольно поддавшись общему настроению, запнулась и Сеня. Только Юю, уже перепачкавший нос в медовой цветочной пыльце, радостно завопил. «Деда!» И затопал к королю, чтобы, как всегда бесцеремонно, повиснуть на подоле его длинной, затканной диковинными узорами хламиды. Чужому внуку Алел позволял решительно все. Но со своими, похоже, он с первых же дней установил суровую дисциплину, потому что ординька вспыхнула, подхватила из колыбели рыжего малыша и почему-то унесла в задние комнаты. Впрочем, это были их внутренние дела, в которые не пристало вмешиваться подданным другого королевства. Застолье, как всегда, было обильным и отнюдь не вегетарианским, как того можно было бы ожидать в доме правителя, чьи подданные поголовно были рыбаками — Восторг по поводу изящества и роскоши колыбели не иссякал, и Юргу пришлось совершить маленький экскурс в область французского барокко. Просто счастье, что он запомнил этот термин. Остальное можно было и приврать. Благо, в череде многочисленных луев он путался еще в школе, предпочитая их тангенсы и котангенсы Король благосклонно кивал, но от зоркого ока принцессы не укрылась его нахохленность из за чего он напоминал большую усталую птицу которая на старости лет рискнула обзавестись птенцами а теперь сомневается по силам ли ей такое счастье между тем юю в конец перемазавшийся захныкал пора было его укладывать моассценния поднялась государь внезапно решилась она позволишь ли мне в этот радостный вечер отнять у тебя еще несколько минут алал кивнул Он всегда относился к принцессе с неизменной благосклонностью старшего кузена и тоже поднялся из-за стола. Они подошли к плотному рядку подрезанного самшита, образующего что-то вроде зеленой балюстрады, за которой далеко внизу по лошадиному всхрапывало вечернее море. Солнце уже готово было скрыться за горизонтом, и поверхность воды мерцала бесчисленными огоньками». Рыбаки, вышедшие на вечерний промысел, зажгли их на своих поплавках, волшебным образом преобразив морскую гладь в звездное небо. Так благодарные подданные Алела приветствовали своего государя. «А вот мне такого не уготовано», — почему-то подумалась ей. С грустью или облегчением этого она распознать не смогла. «Что тебя заботит, владетельная хозяйка Игуаны?» Алел со свойственным ему тактом, дал ей понять, что она может обращаться к нему не только как к соседу, но и как к всесильному королю, готовому оказать ей любую помощь. «Государь, забота моя, наша, — поправилась она, — требует могущества более высокого, чем власть над одним островом. Алел склонил голову в знак того, что и это ему доступно». «Я рассказывала тебе о своих злоключениях, государь, приведших нас на тобой гостеприимную игуану», продолжала принцесса, старательно выбирая слова. «И тебе известно, что с тех пор мы с моим супругом безуспешно пытаемся отыскать на дальних планетах волшебный амулет, с помощью которого нам удалось бы снять заклятие неприкасаемости с заколдованной ледяной горы, в недрах которой мы уверены сокрыто тело девушки, погибшей по моей вине». Аллел слегка качнул головой, как бы говоря, «Свою вину ты преувеличиваешь, но не мне разубеждать тебя». «Не старайся объяснить причины, заставляющие тебя обращаться ко мне с просьбой», мягко проговорил он. «Просто спрашивай». «Благодарю тебя за твою прямоту. Скажи тогда, повелитель пяти стихий, «А есть ли знак или другой способ, позволяющий отыскать на чужой земле такой талисман?» «Или хотя бы указать место, где он укрыт?» «Нет», — ни секунды не раздумывая, ответил Алел. «Магия иноземных талисманов, заклинаний и чернокнижной волжбы это шестая стихия, которая мне не подвластна». Моносения не ожидала, что он так легко и безжалостно признается в своем бессилии. «Значит, ты, государь...» Она запнулась, чтобы нечаянно не оскорбить короля. «Всего-навсего властелин моря! Сегодня, во всяком случае!» «Сегодня?» — невольно вырвалась у принцессы. Ей и в голову не приходило, что могущество Алела, о котором она до сих пор больше слышала, чем видела воочию, каким-то образом ограничено во времени. «Разумеется», — подтвердил король, «даже двум богам нельзя поклоняться одновременно, а уж пятерым и подавно». «Сегодня, перед восходом солнца, я обратил свои мысли к алтарю воды, земной, морской и небесной. И только эта стихия стала подначальным мне до завтрашнего утра, пока на рассвете я не возложил на себя власть над другой, или этой же самой, частью всего сущего. Один день — одна подвластная стихия, иначе он запнулся, словно боясь сказать что-то лишнее». Принцесса опустила голову, чтобы сегодняшний повелитель морских просторов не заметил глубокого разочарования, охватившего ее. Но он безошибочно угадал ее мысли. Для этого не нужно было никакого волшебства. «Теперь я, в свою очередь, приношу тебе благодарность, владетельная Мона, за то, что ты напомнила мне о моих обязанностях», — проговорил он, и в его голосе снова зазвенело царственное величие. «Праздник пришел в королевский дом», — «Я должен разделить его с моим народом!» Он, продолжая глядеть на потемневшее море, простер руку, открытой ладонью, вверх, и тотчас же сзади ему на плечо беззвучно прыгнул невесть откуда взявшийся шестиногий свянич, поблескивающий выпуклыми стрекозинными глазками. Шустро перебирая лапками, он пробежал по руке и уселся на суховатой ладони. «Праздничный вечер должен быть свободен от трудов!» «А добыча обильна», — пробормотал Алел в полголоса, и непонятно было, обращается ли он к принцессе или дает наставление своему чудному зверьку или длинношорстному насекомому. Этого она за целый год так и не смогла разобрать. Но, по-видимому, справедливо было последнее, потому что Свянич присел на задние лапки, как котенок перед прыжком, щекотно оттолкнулся от ладони, Алел поморщился и взмыл в вечернее небо. Сеня тут же потеряла его из вида, хотя, следуя дугообразной траектории его полета, можно было предположить, что сейчас он уже плюхается в море, где-то в самой гуще скопления лодок. — А не утонет? — осторожно поинтересовалась принцесса. Алел только повел с малиной, нетронутой проседью бровью, как бы говоря. — Ты смотри, смотри! Некоторое время она ничего не замечала, но вскоре рой морских светлячков пришел в движение они затрепетали закружились множись и разгораясь все ярче и дружный радостный клич донесся до королевского сада на поверхности воды выступили какие-то бесформенные черные пятна и люди в лодках замерших на одном месте принялись торопливо выбирать что-то поблескивающее из этих темных масс. Монасенья машинально поправила свой обруч, чтобы лучше видеть, и вдруг поняла, что море непостижимым образом отступило, почти обнажив дно, и рыбаки теперь прямо руками выуживают крупную рыбу, попрятавшуюся в спутанных водорослях. — Ты великий король и кудесник, — проговорила потрясенная принцесса. — Прости, что я на какой-то миг усомнилась в твоем даре. — Нет! — В необъяснимом порыве откровенности отозвался он еле слышно. «Я всего лишь прилежный наследник древней мудрости. Но не такой властитель нужен моему народу, чтобы вернуть былое счастье и величие». «Но ты можешь вырастить такого могущественного короля, потому что теперь у тебя есть внуки», горячо прошептала принцесса, чувствуя, что этот горький разговор никак не предназначен для посторонних ушей. «Нет». — еще тише повторил Алел, тем более, что одному из них вообще не следовало родиться. Он резко повернулся, словно сожалея о сказанном. Какая-то тайна лежала у него на сердце, но Мона Сэнья поняла, что расспрашивать она не вправе. Алелл доверился ей, как и она доверилась бы ему, просто потому что ему надо было поделиться с кем-то равным себе. Но для собственной семьи его тяжкие думы, похоже, должны были оставаться неведомыми» и, глядя на его старческие, совсем не королевские плечи, сутулую спину и бессильно повиснувшие руки, она поняла, что легче ему от этого разговора не стало. «Ты что-то слишком долго шушукалась с этим почтенным Селадоном», — ревниво заметил Юрк, едва они с женой снова очутились возле их маленького замка. «Обольщал он тебя, а? Признавайся!» «Погоди! Ююшеньку уложу, тогда поговорим!» Когда верная дружина этого не видела, она позволяла себе позаботиться о сыне собственноручно. «Хочу деду!» — сонно пробормотал наследник. Он еще иногда проглатывал предлоги. «У нас полная свобода хотения», — привычно отозвался непреклонный отец, справедливо полагавший, что капризы допустимы только для принцесс, но не для принцев. «Сейчас мы с твоей мамочкой кое-что выясним» а то мне ведь недолго вернуться к этому островному лавеласу для получения сатисфакции. Не изображай Ателла перед сном, — невесело усмехнулась Сеня, уже знакомая в пересказе, разумеется, и с этим шедевром земной литературы. — Тем более, что Алэл мне такое сказал. Не знаю даже, говорить тебе или нет. — Ну? — Он обронил, вроде бы, нечаянно. Просто язык не поворачивается повторить. Он сказал, что одному из его внуков лучше было бы не родиться. Юрк ошеломленно покрутил головой. «Ну и ну, добрейший дедушка. А кого именно он имел в виду?» «Не представляю себе. И уточнять, сам понимаешь, я не могла». «Разумеется». Он почесал в затылке, хотя Моносения не раз пыталась отучить его от этой отнюдь светской привычки. «Вероятно, он недоволен кем-то из шамшиеновой парочки». «Уж слишком они не похожи друг на дружку. В принципе, такие случаи наблюдаются, когда у двойняшек разные отцы. Теоретически это возможно». «Но не практически же», — возразила жена. «Старшие сестрички с их комплексом королевского достоинства». «С их бабской спесью, если точнее», — подхватил Юрк. «Да, эти гусыни и на полет стрелы не подпустили бы к своей постели претендента на их благосклонность, лишенного как минимум полуведра королевской крови в жилах». «Да и папенька у них — типичный домостроевец, только с уклоном в троеженство. Между прочим, у нас на Руси до принятия христианства некоторые князья...» Она сняла свой аметистовый обруч, и вместе с разом угаснувшим закатным светом голос мужа отдалился, приглушенный ее хронической неприязнью к его воспоминаниям о земле. Единственное, чего она сейчас желала, — это свернуться калачиком и забыться без сновидений на крайний случай увидеть сон из далекой юности, когда она из королевской ложи следила за рыцарским турниром, где позабытый теперь всеми Эрл Асмур одерживал победы в ее честь. Или из ее горестных странствий по планетам созвездия Костлявого Кентавра, когда, потеряв своего первого супруга и сочтя, что жизнь на этом кончена, она искала достойной смерти, лишь бы не возвращаться в одиночестве на родной Джаспер. Но когда ей, наконец, удалось таки свернуться к Алачикам, Сон не пришел. Вернулось ощущение странной тревоги, которое она испытала, взглянув на новорожденную дочурку Шамшиени. Что-то подобное она почувствовала еще раньше, взяв на руки первого внука Аллела. Мягкий толчок изнутри, от которого бешено забилось сердце. Тогда ей показалось, что она видит крохотного Юхани, которому отроду день или два. Алелл, горделиво и как-то снисходительно наблюдавший за этой сценой, тогда благодушно обронил. «Не правда ли? У всех наследников престола есть что-то общее!» И она тогда успокоилась. Хотя с чего бы ей вообще волноваться? Ну, похож Алеллов внучок на ее Юхани, Тем больше для него чести. Она на своем веку видела не так уж много новорожденных, но слыхала, что они схожи, как листочки на одном дереве. Но вот она увидала дочь второй царевны, и необъяснимое предчувствие беды захлестнуло ее судесетеренной силой. Она с трудом подняла глаза на ординьку, качавшую на руках малышку, и замерла в изумлении. На бледном личике девушки, застывшей в растерянности при нежданном появлении принцессы, отразилось точно такое же смятение, неподвластное нетрезвому рассудку, неумению владеть собой. И то, и другое вернулось к обеим через мгновение, Но этого мига ей было достаточно».